Обо всех своих уникальных способностях он, увы, должен узнать в критических ситуациях. Он не может ими овладеть сам, они должны снисходить на него как откровение. «Все было так хорошо», — говорила Ева, шагая по комнате, нервно потирая руки. «Мы спровоцировали Моргана на заведомый провал использовать Бентона для убийства Саттона. Морган наивно полагал тогда, что это самый простой способ избавиться от Эшера, если его откажется убрать Адамс. Случай с Бентоном насторожил Саттона. «И теперь?» — всхлипнула она. «Теперь?» — «Книга написана?» — попытался успокоить ее Геркаймер. «Но не должна быть написана», — воскликнула Ева сквозь слезы. «Ты я, мы всего лишь куклы в мире бесконечных случайностей, в мире, который может рухнуть не сегодня-завтра. Но мы перекроем все ключевые точки в будущем», — продолжал успокаивать ее Геркаймер. «Будем следить за каждым шагом ревизионистов, еще раз просмотрим прошлое». Но, может быть, все-таки что-нибудь обнаружен «Все дело в случайных факторах», — проговорила Ева, сев в кресло и немного успокоившись. «Никогда и ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным. Чего только не может произойти во времени и пространстве. Как угадать, где и когда отвернуть в сторону? Неужели бесконечно продираться сквозь дебри случайности, чтобы добиться цели? «Ты забываешь о самом важном», — спокойно возразил Геркаймер. «О чем? О самом Сатане. Я верю в него. В него и в его судьбу. Ты же знаешь, он прислушивается к голосу судьбы и будет, в конце концов, вознагражден за это». «Странный ты парень, Вильям Джонс», — сказал Джон Генри Сатан. «Но неплохой, ей-богу. Лучше работника у меня не было с тех пор, как я завел хозяйство. Другие год, ну два, поработают, а потом пропадают. Все куда-то торопятся». «Мне торопиться некуда», — грустно ответил Эшер Сатан. «Некуда идти, здесь не хуже, чем в любом другом месте». «На самом деле здесь лучше, чем где бы то ни было», — думал он про себя. «Здесь покой, тишина, природа. О такому в мое время забыли уже и мечтать». Они стояли, облокотившись на изгороди, слушали, как в доме звенят посудой, Близился ужин. И смотрели, как шоссе мигает огоньками автомобиль. В темноте передвигались неуклюжие тени, Коровы возвращались в хлев после дойки, довольно мычали, животные лениво ухватывали пучок другой травы перед сном. Из долины веял прохладный ветерок, такой успокаивающий и приятный после жаркого дня. «Как хорошо!» — мечтательно проговорил Джон Генри. «Какой бы ни был жаркий день, а ветерок всегда у нас по вечерам прохладный. Посоишь вот так». Подышишь и заснешь потом, как младенец. Я вот порой думаю, — продолжал он, — как легко человеку быть счастливым. Так легко, что иногда мне кажется, уж не грешно ли это, ведь люди по природе своей суетливы и вечно чем-то недовольны. Удовлетворенность, — это звался Эшер, — это состояние полной гармонии личности и природы. И не так-то часто встречается, но когда-нибудь и человек, и все другие существа узнают, как достичь этой гармонии. И в галактике воцарится мир и счастье. Джон Генри усмехнулся. «Ты мыслишь больно широко, Вильям». «Да, я, пожалуй, размахнулся», — смутился Сатон, «Но недалек тот день, когда человек отправится к звездам». Джон Генри кивнул. «Да, наверное. Наверное, скоро. Скорее, чем надо бы. Только лучше бы сначала на земле жить научились как следует». Он зевнул. «Пойду-ка я спать». «Стар я стал, сынок. Пора отдохнуть». Но я пройдусь немного», — сказал Сатан. «Ты много гуляешь, Вильям» темноте, — тихо сказал Сатан, — земля выглядит иначе, чем в лучах солнца. Все пахнет по-другому. Все такое свежее, чистое, как будто только что вымыли. В тишине слышно такое, чего днем и захочешь, да не услышишь. Бродишь, и кажется, что ты один на всем белом свете, и весь он принадлежит тебе». Джон Генри покачал головой. «Нет, это не земля становится другой, а ты сам. Знаешь, Ильям, ты меня прости, но мне порой кажется, что ты слышишь и видишь что-то такое, чего больше никто не видит и не слышит. Как будто он запнулся. Ну, как будто ты вроде как маленько не от мира сего, что ли. Мне и самому так иногда кажется», — усмехнулся Эшер. «Запомни твердо», — сказал Джон Генри, — «ты один из нас, почти член семейства. Сколько же лет ты у нас, Вильям?» 10 уже», — еле слышно ответил Сатан. «Да, верно», — сказал Джон Генри, — «я хорошо помню тот день, когда ты пришел, но счет годам потерял». «Иногда мне кажется, сынок, что ты тут всю жизнь жил». Порой я ловлю себя на том, что считаю тебя сатаном. Он прокашлялся и сплюнул на землю. «Вчера я одолжил у тебя пишущую машинку, Вильям. Мне, понимаешь, нужно было письмо напечатать. Это очень важное письмо, и мне не хотелось бы писать его от руки. Почерк у меня не очень. Но «Берите, когда нужно», — не выдавая волнения, — ответил Эшер. «Рад» что она вам пригодилась. А ты сам что-то ничего не печатаешь в последнее время, а, Ах, махнул рукой Сатан. Бросил, ничего не выходит. У меня были кое-какие наброски, да я их потерял. Думал, может, так вспомни, да видно, ничего не получится. И пробовать нечего. Голос Джона Генри был добр и мягок. «У тебя неприятности, Вильям? Беда какая?» «Да нет, не то чтобы неприятности. Может, помочь, чем надо?» «Нет-нет, что вы!» «Если будет что нужно, ты скажи, не стесняйся, — искренне произнес старик. Чем смогу, помогу!» Знаете, может настать такой день, что мне нужно будет уйти. Может быть, совсем неожиданно. если так случится, мне бы хотелось, чтобы вы забыли обо мне, вообще не вспоминали, что я здесь был. Ты правда этого хочешь, сынок? Да, правда. ну как же мы тебя забудем, Вильям? «Как я могу тебе обещать такое? Это просто... Я не знаю. Но если ты хочешь, мы не будем о тебе говорить. Если кто-то придет вдруг и спросит, мы никому про тебя не скажем. Так, Вильям?» «Да», — ответил Сатан, — «если вы не против, пусть будет так». Они еще немного помолчали, глядя друг на друга в темноте. Потом старик повернулся и пошел к дому. А саттан уселся на перекладину и стал смотреть на реку, где в сказочном зеркале несбыточного горели волшебные огни. 10 лет прошло, думал саттан. Вот уже и письмо написано, 10 лет условия соблюдены. Теперь прошлое может обойтись без меня. «Ведь я оставался здесь только для того, чтобы Джон Генри Сатан написал письмо, и чтобы через шесть тысяч лет я нашел его в чемодане, прочитал на безымянном астероиде, который достался мне в качестве трофея после победы на дуэли в заведении под названием «Дом Зага». «А дом Зага, — усмехнулся Сатан, — будет вон там». На том берегу реки далеко на равнине. А вот там на холмах, подальше к северу, будет стоять Североамериканский университет. А у слияния Висконсина и Миссисипи вилла Адамса. А из прерий Айевы будут стартовать к звездам огромные корабли. Там, в доме Зага, за рекой шесть тысяч лет спустя, я встречу маленькую девочку в измятом фарточке. Как в книжке. Мальчик в шапочке с пером и девочка в кружевном фарточке. Мальчик босиком, а девочка смущенно комкает фарточек и говорит, что ее зовут... Он прижался щекой к столбу изгородить. «Ева!» — прошептал он. «Где ты?» «Волосы у нее медно-рыжие, глаза...» «Какого цвета глаза?» «Я за тобой наблюдала 20 лет», — сказала она, а он подумал, что это шутка, и поцеловал ее. Он не поверил словам, не поверил взглядам, губам, объятиям. Где-то она теперь, наверное, думает о нем, как и он о ней сейчас. А вдруг, если постарается, он сможет мысленно добраться до нее, сможет пронести свою тоску через бездны пространства и времени, даст ей знать, что помнит о ней и очень хочет вернуться. В душе он понимал, как безнадежны его мечты. Конечно, он уже не вернется. Хорошо, если Ева или Геркаймер, или еще кто-то доберутся до него. Если доберутся. 10 лет. Они, наверное, забыли про меня. Отчаялись найти. А может, нашли, но не могут сюда пробраться. А вдруг все это подстроено специально? Но зачем? Порой ему казалось, что за ним следят. Он чувствовал иногда, как легкий холодок пробегал между лопатками. А был случай, когда однажды, поздно вечером, он бродил по лесу в поисках потерявшегося теленка, а кто-то шмыгнул от него в кусты. Сатан спрыгнул с изгороди и пошел через открытый ток. Из амбара пахло свежеобмолоченным зерном. Курятники попискивали цыплят. На какое-то мгновение сознание Сатана соединилось с сознанием проснувшегося цыпленка. Он почувствовал тревогу. Кто-то мимо, кто-то потревожил его сон. Посторонний звук означал неведомую опасность, темнота, шаги. Опасность? Сатан потряс головой и заспешил прочь. Цыплята хрупкие и ранимы, думал он. А вот корова-то спокойна. Мысли ее тягучи, как жвачка. Собака. Собака подвижная и дружелюбна. А кошка, невзирая ни на что, все-таки гуляет сама по себе, оставаясь существом из дикого леса. Я знаю их всех. Я был каждым из них. Не все они, по правде говоря, мне симпатичны. Крыса, к примеру, или жаба. Скунс и тот приятней. Неплохо бы спрятаться в шкуре скунса. Что это любопытство? Скорее всего, вечное желание человека сунуть нос во все, что его окружает. На чем висит табличка типа «Вход воспрещен, осторожно, злая собака, личная собственность, просьба не беспокоить». Но для меня это практика – хорошая практика познания второго «я», попытка испытать все оттенки разумных и эмоциональных проявлений чужой жизни. Но была граница, которой он не переходил. То ли вследствие врожденной деликатности, то ли из-за боязни, что будет неправильно понят, что его больше сдерживало, Он и сам до конца не понимает. Дорога велась белой змейкой вдоль гряды холмов. Сатан шел медленно, не торопясь. Земля вокруг была черная, а тропинка белая. Звезды мягко и нежно горели на темном небе. «Зимой они светят по-другому», — зальвовался Сатан. В этом древнем уголке тишина и покой. Сюда не доносится грохот двадцатого столетия. Из таких краев выйдут крепкие парни, которые несколько поколений спустя поведут корабли к звездам. Здесь, на тихих окраинах земли, закаляется надежность и мужество. 10 лет Негласный договор с прошлым выполнен. Я могу идти куда угодно и когда угодно. Но идти некуда. А ведь я не прочь остаться, сказал себе Саттон. Здесь так красиво. Джонни, позвал он. «Джонни, дружок, что же нам делать?» «Все хорошо, Эш», — ответил Джонни, — «все хорошо». «Тебе нужны были эти 10 лет. Ты был со мной, Джонни. Я это ты, Эш. Я пришел, когда ты родился, и буду с тобой, пока ты не умрешь. А потом? Потом я тебе не буду нужен. Я уйду к кому-нибудь другому, ведь никто не должен быть одинок». «Никто не должен быть одинок», — повторил Саттон, как заклинание. «Он действительно не был одинок. Кто-то догонял его. Кто это был и откуда взялся, Саттон не знал». «Отличный вечер», — сказал человек. «Часто вы так гуляете?» «Почти каждый день», — беспечно ответил Саттон, а разум подсказывал «Осторожно, осторожно!» тут так спокойно, — сказал незнакомец, — так тихо и безлюдно. Самое место для размышлений. Много чего, наверное, передумаешь, пока гуляешь, вот так, совсем один». Сатан не ответил. Они шагали рядом. «У вас было много времени на раздумье, Сатан», — прервал молчание незнакомец. «Целых десять лет». «Вы следили за мной?» «Следили. И мы, и автоматы. Мы знали каждый ваш шаг». 10 лет назад», — сказал Сатан, — «вы подослали двоих. Они пытались меня подкупить». Кстати, заинтересовался незнакомец. Что с ними такое случилось? Простой вопрос и ответ простой. Я их убил, но у них было к вам выгодное предложение. Да, они предлагали мне целую планету. Я еще тогда говорил, что это вас не устроит. Самому Тревору говорил. «Надо понимать, что теперь у вас имеется более выгодное предложение». «Цена подскочила?» «Ну, не совсем так», — ответил человек. «Мы решили на этот раз не торговаться и предложить вам самому назвать цену». «Я подумаю», — ответил Сатан. «Решайте, мы подождем. Как подумайте, дайте нам знак». «Знак, естественно. Напишите записку. А мы уже не сомневайтесь, будем, хоть это и не очень прилично, смотреть вам через плечо. Или просто скажите вслух, ну вот, я решился, и все. А уж мы услышим». «Действительно, просто», — грустно сказал Сатан.